Часть первая. Свадебный переполох. «Какое задание?» — чуть не взвыла я. «Разве я не могу вернуться домой и сеять разумное, доброе, светлое?» Разговор происходил в одной из комнат средневекового замка, куда примерно месяц назад меня забросила судьба-затейница. Между прочим, замок принадлежал моей родной сестрице селене с которой мы были разлучены еще в младенчестве, та еще Санта-Барбара, а посему являлся нашим общим родовым гнездом. Сестричка в моем существовании до недавних пор и не подозревала, как и я а ее. Лучше бы я не подозревала и дальше. Так нет же. Угораздило ее пропасть, а меня вляпаться в портал, ведущий в окрестности замка. Учитывая тот факт, что мы близняшки, естественно, что меня приняли за нее и заставили выполнять ее колдовские обязанности. Сестричка-то и оказалась, да не простой, а самой выдающейся в этом королевстве — Висалий. А мне от этого легче? Пришлось изо всех сил пыхтеть и изображать из себя зачарованную прю и волю хуреданную в одном лице. Нехорошо, конечно, окружающих обманывать, но так не шалости ради, а исключительно в целях собственной безопасности. В этом диком королевстве двойников приравнивают к нечистой силе и приговаривают к казни безо всякого суда и следствия. А мне-то домой вернуться охота было. Хотя почему то было? И сейчас хочется а меня опять засылают не пойми куда. И все потому, что допыхтелась я, исполняясь Остенкиной обязанности до того, что сама кудесничать начала. А уж тут сами магистры по мою душу явились. Раскрыли мне тайны рождения, обрадовали новостями о сестричке, популярно объяснили, что моя магия полярна ее дару. Она, значит, злая волшебница, а я добрая. Вот уж обрадовали. Всю жизнь мечтала. Поставили передо мной цель. С Селеной встретиться и сразиться до да части ее темной силы погасить. Иными словами, себя вобрать, иначе-то никак. Ну, я и встретилась, и сразилась, и вобрала на свою голову. И вот встаю теперь как дура, готовлюсь к отправке в иной мир. Селена после потрясений тяжких до да лишения ужасных отдыхает в соседней спаленке. А я даже выходной себе выпросить не могу у упрямого старикана. Яна, не мы тебя сюда вызвали и не в наших силах отправить тебя обратно. Тем временем терпеливо объясняет он. «Только ты сама сможешь открыть дверь в свой мир. Но для этого тебе не хватает знаний и практики. Чтобы стать настоящим магом, ты должна пройти три ступени посвящения. Первую ты с помощью своих друзей уже преодолела. Вторую и третью тебе еще предстоит пройти. В нашем королевстве ты остаться не можешь. Закон о двойниках еще никто не отменял. Поэтому мы отправим тебя в миры, которые нуждаются в помощи». Для своего второго задания ты можешь выбрать одного помощника. Третье, самое сложное, ты должна выполнять одна. Ах, ну раз так, я бросила влюбленный взгляд настоящего рядом рыцаря. И это меняет дело. У рыцаря необыкновенные синие глаза, сладкие губы и нежное имя Ив. До вчерашнего вечера он был магом, одним из сильнейших. Только даром своим не пользовался по причине определенных обстоятельств. А вчера всю свою силу в результате проведения одного древнего ритуала он передал мне, чтобы увеличить мои шансы на победу при встрече с Селеной. Любит он меня, одно слово. А уж я его с первого дня, когда он меня в лесу нашел и в замок приволок, приняв за сестрицу. Так что расставаться с ним из-за какого-то дурацкого задания мне, ох, как не хочется. Вот почему известие о том, что я могу взять себе помощника, меня несказанно обрадовало и даже смирилась с необходимостью попасть неизвестно куда и добывать неизвестно что. Сейчас Ив отправляется со мной, а потом ну, что-нибудь придумаем. «Я так понимаю, — без слов понял магиста, — что с помощником определились. Какой с меня толк без магита -то? Только и бурный рыцарь пытаясь скрыть ликование». «И то верно, — покорно согласилась я. Договариваться с упырями, врудолаками и Феликсом будет куда проще. Феликс — это мой ручной дракончик, обнедышащий, все как положено размером с небольшой личный самолет кстати обычно я его так и использую очень удобно рыцарь при упоминании дракона заметно напрягся почуял серьезного конкурента ну на ком же я буду разряжать свой гнев и вмещать свое плохое настроение задумчиво продолжила я феликс того и гляди на рога поднимет одна надежда что у рыцаря рука на даму не поднимется язва не замедлил откликнуться ив «Осторожней выражениях, напарник, нам с тобой еще работать и работать». «Мы тут с коллегами посоветовались, совершенно они, кстати встрял магистр, и решили, что раз уж ты с ролью Селена успешно справилась, быть тебе невестой океана». «Чем?» — чуть не выперхнулась я, представляя себе седовласого старца Посейдона с трезубцем в руках, листьями морской капусты в зубах и в кокетливые набедренные повязки на оббивших чреслах. Видимо, Ива такая перспектива тоже не обрадовала. «Давно нас беспокоит некий варварский обычай в одной из земель Кривляндии», — поделился с нами магистр. «Каждые три месяца в начале весны, лета, осени, зимы жребий выбирает одно из девушек королевства, чтобы обручить ее самим океаном. Проще говоря, камень на шею и концы в море», — удрученно заключил маг. «А нынешний жребий пал на девицу, на чей счету у совета очень большие надежды. Ее сын должен стать знатным воином» спасти королевство от нападения нечисти, объединить разрозненные области в единое государство и войти в историю величайшим из королей. А от его брака с принцессой эльфов должен пройти род величайших поэтов, художников и музыкантов, которых мы потом хотим поодиночке разбросать в разные эпохи Большого мира. Не можем же мы оставить королевство без легенды, а сказочников без новых сюжетов. «И что, нам предстоит спасти эту несчастную?» Кисло поинтересовалась я. — В некотором роде, — загадочно улыбнулся магистр, очерчивая магический круг вокруг нас. — Что, прям так сразу? А заслуженный отдых? А путевка на Сейшелы? Ну, хотя бы выходные в Подмосковье! — взмолилась я. — В Кривляндии лучшее на побережье пляжи, чистейший океан и лето круглый год, — успокоил магистр. — В свободное время отдыхай сколько хочешь. — Как же, знаем, читали сказку про папа и наемную работницу. С утра в огороде поработаешь, обед готовишь, в горнице приберешься и спи, отдыхай. «Вы нам хоть портрет дайте, или там словесное описание какое!» Заволновалась я, наблюдая за тем, как магистр достает красный порошок и начинает посыпать им края круга. «Не волнуйтесь, мимо не пройдете!» Все так же таинственно хмыгнул тот и, закончив манипуляции с порошком, начал речитативом бормотать заклинания. «Магистр, где вы набрались этого рэпа?» — изумилась я. «Неужели вы знакомы с Степаном? «Степка — отличный парень, такая же жертва временного перемещения, как и я». Только я в средние века попал из Москвы 2005 года, а он из Красноярского 2000-го. И попал прямиком к местному оборотню. Оттого ему в наследство достался чудесный сундук, из которого можно было достать любой предмет, который ты когда-либо в жизни в руках держал. Не буду перечислять, чего там Степан выудил у своего ларца, да только жизнь в средневековье стала намного веселей. А сам Степа прослыл величайшим магом и наладил поставку современных товаров массы под видом чародейских услуг. А то, улыбнулся старичок. Такие мази от радикулита мне достает, ни одна ведуня не сготовишь. А уж геймбой, как скрасил мои долгие вечера. А мы-то думали, совет это не одобрит, если и узнает, протянул Ив. Совет все знает. А ну, перестаньте меня сбивать, возмутился магистр. А то как отправлю вас к людоедам в Кусамбию или к великанам в гигантину. Может, к Микки Маусам в Диснейленд в последний раз попытался образумить Ямага. Старик досадно крякнул, пробормотал последние слова ругательств и изменился в лице. Теперь на меня смотрела носатая бабка с портнежными ножницами в руках точь-в-точь бабы-яга, даже бородавка при ней. Вот только вместо платка на голове тщательно заштопанный чепчик. — Что здесь делает мужчина? — пронзительно взвиснула она, метнув строгий взгляд на Ива. — Не вести положено блестяне невинность до свадьбы, а не обниматься со всякими развратниками. — Ножницы угрожающе растекли воздух в паре сантиметров от Ива. Тот вздрогнул, отшатнулся, но, к счастью, остался самим собой. То есть галантно поклонился недружелюбной бабке-ёшке, которая и не подумала растаять от столь вежливого обращения. Отсапнула рыцаря за рукав и как котёнка вышвнула за дверь. — Что вы себе позволяете? — возмутилась я. — Как вы себя ведете с моим законным женихом? «Насчет законного я, конечно, погорячилась. Заявление в средневековой из мы так и не подали. Но это же не значит, что не хотели. Просто непреклонные магистры не дали нам такой возможности, отправив на исполнение срочного сверхсекретного задания». «Зинихом! Вот развратница, взвилась с трушенце, тем временем щелкая ножницами поверху моего платья. И ее слова о соблюдении невинности и обвинения в разврате никак не вязались с тем гигантским декольте, которое она старательно вырезала, нещадно обнажая мою грудь. Мою грудь? Я с нескрываемым ужасом возрилась на нечто, явно мне не принадлежащее. Крепкий, выдающихся размеров бюст мог бы собственностью помыла Андерсон, но никак не моим родным бюстом. Ну, магистр, ну, дружил! «Мое платье!» Я в недоумении оглядела пышные кринолины и, пытаясь повернуть голову, уткнулась носом в жесткий кружевной воротничок, торчащий за спиной словно чистокол. Всегда подозревала, что эти маги извращенцы. Но переодевать-то меня было зачем? Или в ту долю, в секунды, когда я даже не успела заметить, как моя одежда исчезла, и вместо нее на мне появился новый наряд. Престарелый извращенец успел остановить время и теперь любуется фотографическим изображением моих обнаженных телес. Что же ему, интересно, не понравилось в моей фигуре, раз он посмел наградить меня столь увесистым бюст? Надо будет на досуге проверить, не изменил ли он еще что-нибудь на свой вкус, добавив мне с десяток кило в бедрах или, чем маг не шутит, восстановив девственность. Баба-яга тем временем отстригла последний клок ткани на груди и спрятала его в складках своей одежды. Ей, бедняге, все равно не сгодится, раком на корм пойдет, а мне знатный чепчик будет». «А ты ведь совсем прохудился, глухо бормотала она, обращаясь в никуда. Я вздрогнула с подозрением, посмотрев на портниху. «Вы что-то сказали?» «Знатная, говорю, невеста получилась», — пробурчала та. «Где?» — заинтересовалась я, мигом вспомнив о своей секретной миссии. «А юбка такая пышная ей зачем? Мучиться только дольше будет». А Бланка давно просила ей пелеринку сделать. «Вот уже я ей теперь сошью, как барышня ходить будет». Карговоркой, пробормотав эту билиберду, не выпуская изо рта булавку, бабка без зазрения совести хряснула ножницами по юбке и пустилась выстригать в красивом дополоплате варварский кусок спереди. Когда портниха закончила свое грязное дело, спереди юбка превратилась в мини, а сзади продолжала свисать пышными складками. «Теперь я, должно быть, напоминала павлина с поникшим фастом. Может, это у здешних волшебниц такая мода?» -красиво получается! решила старуха, по-прежнему губня себе под нос и разговаривая сама собой. Бланки пелеринку справлю, а Фрида без обновки останется. На этот раз ножницы зачекали сзади, оболванила платье и со спины. Эй, уважаемая! возмутилась я. Ваша Фрида без обновки не окочурится, а мне еще в таком виде по городу ходить. Вы мне что, вечерний туалет в мини-бики не собираетесь превратить? Я-то не против, но, боюсь, здесь не мода далека от современных веяний. Вашей дизайнерской смелости никто не оценит. Старуха испуганно всплеснула руками и кинулась мне в ноги. Он но пролежала там недолго, а задом, пятясь к двери, поспешно доползла до коридора, не переставая кланяться, биться олбом по и повторять. «Прости меня, мученица! Прости ясновидица!» Как только ее сгорбленная фигура исчезла из моего поля зрения, в коридоре раздался грохот и топот удаляющихся шагов. Поглядев остатки некогда великолепного платья, я решила, что так даже лучше. И по телу прохладнее, и ходить удобней, И будет любоваться на мои роскошные, стройные ноги. Я вытянула вперед правую ногу и чуть не забилась в истерике. И вот эту кривую, покрытую длинной черной щетинкой до колен, мягко говоря, конечно, мне следует предъявить влюбленному взору Ива, как средство эффективного соблазна. Да что себе позволяет этот извращенец-магистр? «Вернусь, покажу ему Кузькину мать!» Тоскливо подумала я, отдирая кусок занавески, наматываю его поверх истерзанного подола и затягивая в узел на бедрах. Наверное, это будет первый случай использования Парео в этом диком мире. Довольная собой, я повернулась к зеркалу, и Леша бы побрала эти зеркала. и зеркала на меня смотрела Лиза. С подобающей моменту дурацкой ухмылкой длинными темными волосами и, в отличие от своей близняшки на картине Леонардо, с широкими черными бровями, никогда не знавшими пинцета. Мне потребовалось меньше минуты, чтобы понять, что все-таки сотворил со мной магистр. Масштаб катастрофы мы оценивали уже вдвоем с Ивом, который осторожно проскользнул в комнату и плотно прикрыл за собой дверь. Похоже, магистр придумал самый верный способ разобраться в происходящем и спасти невесту, ведь о спасении в собственной жизни ты будешь заботиться куда больше, чем о чьей-то чужой. Верить в то, что сегодня меня с почестями, песнями и плясками возведут на самую высокую башню и бросят в воду, посмертно наградив красивым званием невесты океана, очень не хотелось. Но народ наверняка уже стекался на высокий берегу океана, а конвой уже спешил по мою душу и по моими на тело. «Ив!» — осенила меня. «Если я сейчас в Телемоны, то это что же получается? Она сейчас осваивается в моем? И где сейчас находится мое родное тело? И смогу ли я теперь колдовать? Ну, если при обмене теряется магия, то какой смысл было тебя сюда отправлять?» — философски заключил Ив. «Магия — это дух энергетика, а не тело. На остальные вопросы в точности ответить не могу, но вряд ли магистр произвел двойной обмен, при котором двое людей меняются телами друг с другом». — пояснил он на мой вопросительный взгляд. — Скорее всего, ты просто перенеслась в тело этой молодой дамы, а ее душа погрузилась в сон. — А мое тело-то где? — перебила я. «Ну, — вероятно, осталось в Весалии. Не беспокойся, магистры за ним присмотрим. Да и время в разных мирах течет по-разному, так что здешний день здесь может приравняться Весалийской минуте. — А если наоборот? — простонала я. Если здешний день равен таушнему году, про меня напишут сказку о спящей красавице или о ужас. В памяти потомков я навеки останусь мертвой царевной. Магистры знают, что делают. Они бы никогда не причинили тебе зла, убежденно произнес Ив. Ты меня успокоил, мрачно отозвалась я. После того, как они провернули такую штуку с моей инициацией, в их гуманности сомневаться не приходится. А где сейчас витает душа этой моны? Я поюжилась при мысли что все это время невидимый призрак Моны в панике кружится вокруг меня и вопит. «Изыди!» — мечтая вернуться в свое родное тело. Она спит. Когда все закончится, девушка даже не вспомнит о том, что было. «Только будет загадочно улыбаться, позируя художником, чем впоследствии сведет с ума всех культурологов мира на протяжении многих столетий», — хмыкнула я. Впрочем, полной убежденности в том, что меня забросили именно в тело натурщицы Леонардо, у меня не было. Как интересно. В таком случае портрет жительницы Кривляндии попал в мой мир. Возможно, девушки просто очень похожи. И брови у моей Моны имеются, да еще какие. Брежнев обзавидуется. А у модели да Винчи на месте лохматых куч не было ни чахлой волосинки. Впрочем, о чем я сейчас думаю? Нашла время размышлять о красоте бровей. Меня собираются отправить на корм рыбам, а я в ус не дую. Хотя усы у Моны Лизы как раз имеются и весьма богатые. Ив, какой у нас план, спросила я. Ты дышать под водой умеешь? Я? «Ну, не я же невеста океана». «Я невеста, но никак не ихтиандр». «Кто это?» — заинтересовался рыцарь. «Такой чебурек с жабрами вместо легких», — ответила я. Чебурек сморчил лоб и парень со вздохом уточнила я. «Отличная идея», — одобрил тот. «Это ты -то к чему? Как это к чему? Ты можешь материализовать любые свои пожелания. В твоем арсенале тысячи способов, неизвестных магам моего времени. Одно заклинание — матрицы чего стоит». С воодушевлением воскликнул он. Ты само совершенство. Пятый элемент, хмыкнула я. Кто? переспросил рыцарь. Удивительно, но даже здесь, в атмосфере среднеземноморского курорта, без коня и шпаги, он по-прежнему выглядел самым настоящим рыцарем, без страха и упрека. Впрочем, ему-то чего бояться. Не его же будут катапультировать с обрыва на корм рыбкам. Кстати, этот вопрос мне еще предстояло выяснить, каким интересно образом невеста океана отправляется в объятия своего суженого. Может, ее сплавляют с берега, в украшенной цветочными гирляндами гондоли, и голосистый гондольер скрашивает в последние минуты ее девичества серенадами о любви морского царя к прекрасной деве. После чего из налодки лодки вынимается пробка, пифец прыгает за борт и добирается вплавь до далекого берега, держась за гитару, как за спасательный круг. А жертва страсти ахальника океана идет ко дну, глядя, как ее свадебный чел наполняется водой, словно ванна. Или невесте полагается вкусить брачного вина с отрядной примесью местного галлюциногена после чего избранница, оглашая берег с скрабрезными песнями и матерными частушками, сама бросается в пучину на поиски своего суженного, предварительно усладив взор и зевак страстным стриптизом. Или ее банально возводит на высокий бережок, а оттуда бесчеловечно тесняя к самому обрыву, мол, полетай напоследок, рыбка. Ладно, еще если так. В случае успешного возвращения из пучины и на историческую родину смогу с полной уверенностью хвастаться, что испытал на себе все прелести прыжка с тарзанки. Об отсутствии страховочного троса, увы, придется умолчать, иначе родители сразу хватит удар. А остальные, зная, какая я трусиха, все равно не поверят. Меня пугает другое. Надеюсь, местные жители не читали сказок Пушкина и не знакомы с изуверскими методами избавления от опальных жен путем заключения он их дубовой бочки — с дальнейшим погружением в морские волны. А то волшебство волшебством, но попробуй в этой бочке хоть пальцем шевельнуть. Я вам говорила, что страсть как боюсь замкнутых пространств, а также путь наручников и обездвиживающих чар, которые не дают возможности пошевелиться. Еще как боюсь, и сейчас в особенности. Потому что такое состояние полной беспомощности, в которое погружают все вышеозначенные средства заключения, напрочь лишает меня способности спокойно мыслить. И единственное, на что я способна в таком положении, это тихая паника, иногда переходящая в дикую. А вот в открытом океане мне паниковать никак нельзя. Там думать надо, как освободиться. То есть, учитывая специфику моей магии, вспоминать все известные современному человеку кинофильмы, книги, а также рекламные ролики и экстремальные реалити-шоу, в которых героям приходилось попадать в положенные переделки и отчаянно пытались повторить их опыт освобождения на своем собственном примере. Все эти мысли пронеслись в моей голове за какую-то долю секунды и тут же в комнату огласил большой барабон. «Леди Миранда!» — заколотили в дверь бравые парни. «К вам, министр Амальгам!» Престарелый женишок уж заждался небось, прислал своих дружек. Хмыкнула я, нервно одергивая Парео, и направилась к двери. На пороге стоял низенький, особенно в сравнении с модельным ростом Миранды, тощий старикан с тростью. При одном взгляде на него мне стало понятно, что бедолага родился в этой стране и не то время. Именно так, по моим представлениям, должен был выглядеть наш русский народный антигерой Кощей. Низкий лоб, насупленные брови, из-под которых зыркают глаза буравчики, впалые щеки и костлявая шея, утопающая в кружевном жабо. Вот только кудрявый парик порт в картину и нарушает сходство. В остальном точная копия письменного. Может, я в русскую народную сказку попала? Сперва баба яга, а теперь вот Кощей нарисовался. Только для русской сказки какой-то странный у нее антураж, да и костюм героев неподходящий. Леди, Миранда, кто это? сурово прогремел он, наступая на иво. И тут я поняла, что не воспользоваться таким шансом я просто не имею права. Волшебство волшебством! А на корм, я всегда пойти успею. Надо попытаться откосить от сомнительной чести, стать женушкой океана любыми способами. Я пошатнулась, прижала руку к груди и заголосила, как преступник, пойманный на месте преступления, суровым стражем закона: О, горе мне! О, моя утраченная честь! О, мое поруганное девичество! О, мои не мечты! О, мой желанный жених! О, герой моих ночных грез! О, прекрасный волнующий океан! Простишь ли ты меня, свою не верную невесту, о горе мне, о как я могла, поддалась соблазну и отдала свою девичью честь самому недостойному отроку, о нет, мне прощение. С надеждой возрелась я на министра и поспешно добавила, да я и не прошу, а вось в этом королевстве нравы строгие, порченный товар уважаемому морскому божеству министра предлагать не решаться, а что подумают о добродетельной Миранде ее соотчетственники, это уже не мое дело» тем более ей с ними не жить, а принц эльфов наженить бумеранду, с которым магистры строят большие планы, и сам по Денис Святой. В крайнем случае объясню ему, как дело было на самом деле. Хотя неизвестно еще, что проще оправдаться перед влюбленным ревнивцем или одурачить прожженного политика. Кощей стоял как громом пораженный и не веря своим глазам и ушам. Иф усердно краснел за мое поведение, не делая попыток защитить свое честное имя. А посему, приободренное молчанием публики, я продолжила голосить и косить под дурочку. С дуры-то, какой спрос? Может, еще признают Миранду невменяемой и заменят свадьбу больничной палаты. Так мне только этого и надо. Кто скажет, что я со своей задачей не справилась? «Не быть мне теперь твоей любимой женой, милая океанушка, не стать владычицей морскою, не плавать с тобой по подводным городам и весям, не насылать бури на корабли и не гонять морских коньков по глубокому дну, не встречать рассветы у поверхности воды, и не изучать камасутру на глубине пяти тысяч метров». Трагически заключила я, вскинув губиноватые глаза на мальгама Когда моя исповедь была закончена, ошарашенный министр сокрушенно покачал головой, скорбно поджал губки и выдал. «Леди Миранда, вероятно, от радости стать избранницей вы немного повредились умом». «Что вы, министр?» — с готовностью ответила я. «Вы мне льстите. Я не немного, я совсем того. Недостойная я». «Не убивайся так, деточка», — проскрежетал Кощей. «Как же тут не убиваться? Не быть мне владычицей морскою, продолжила я, завывая. «Профукала я свое счастье, потеряла». «Будете еще и на твоей улице праздник», — ласково успокоил меня министр. «Бедная, несчастная!» — не умималась я, не вникая в смысл его увещеваний. «Не всем в жизни такой шанс дается к самому океану в жены попасть. Я ж об этом с рождения мечтала. Только спала и видела нашу роскошную свадьбу. Дизайнерское платье из редких жемчужин, корона из ракушек, шлейф из водорослей и сотня морских коньков, несущихся его за мной», — размечталась я. Роскошный банкет из морепродуктов на палубе, пятизвездочного морского лайнера, потопленного в самой элитной части океана, тысячи приглашенных русалок, специальные гости, команда Кусто, Тамада, дух веселого Роджера, вокально-инструментальный ансамбль Сирены, поющие креветки, и кальмарушки Интернейшн, медовый месяц в Атлантиде, круиз на летучем голландце и свадебный подарок, пятьдесят сундуков сокровищ затонувших кораблей. Трагически вскрипнула я. Еще не все потеряно, продолжал улыбаться Мальгам. «Как то не все?» — опешила я. «О чем вещает этот нудный старик?» «Мы ему ничего не скажем», — заговорчески подмигнул министр. «Кому?» «Океану! Он ничего не узнает», — клятвенно заверил Амальгам. «А если узнает, уже будет поздно. Вы будете повинчены брачными узами. Навсегда!» — оптимистично провозгласил он. «Аминь!» — со вздохом заключила я. Министр был Рян, и фокус не удался. То ли женишка океана здесь не уважает, то ли на малышку Миранду кто-то точит зуб и во что бы то ни стало хочет сделать ее невестушкой, организовав пышные похороны под видом свадебной церемонии. Вот только разбираться во всех этих нюансах и спасаться от фанатичных сватов океана придется мне. И даже наива надежды никакой. Не брать же его с собой в пучину. После того, как он добровольно, но не дуренья, лишился своей магической силой чтобы помочь мне одолеть мою прыткую сестрицу, настоящий рыцарь, толку от возлюбленного квитязя, Мало, тем более на глубине нескольких тысяч метров. И все-таки мне капельку повезло. Я получила неожиданную отсрочку. Свадьба намечала завтра утром, и у меня был еще целый день, чтобы разобраться, что к чему и решить, как с этим совсем быть. Пока же мне предстояло посетить местного короля Дуриана, который, как пояснил министр, рождал вручить мне послание для уважаемого морского правителя и несколько символических подарков. Ну, как мило с его стороны приемной короля толпилась не меньшей дюжины человек. Блистательные дамы в кринолинах, важные господа в седых кудрявых париках, напоминающих скальп Арсемона, уставшие воины, бедные, но гордые писаки и поэты, все ожидали своего часа. Судя по всему, достаточно давно, потому что при виде нас заскучавшая толпа встрепенулась. «Леди Миранда, обождите, пока здесь! Я доложу о вас королю!» С благоговением произнес министр, и толпа расступилась, пропуская его с покрытой золотыми витушками двери и тут же сомкнулась вокруг меня, отрезав пути к отступлению. Пока я со скучающим видом изучала стены, очередь молча изучала меня. За свой внешний вид я была спокойна. Перед отъездом во дворец служанка освободила меня от обрывков свадебного платья и обредила валое платье из тяжелой парчи, в котором я даже в облике Миранды выглядела настоящей королевой. Приемная, в которой томились посетители, не удивляла. Своим оформлением. Золотые подсвечники, золоченные подлокотники кресел, золотистая ткань на стенах, массивная позолоченная рама. Интересно, откуда здесь плакат Джона Деппа? «Мамочки моей! На черных кудряшках голливудского секс символа покоила золотая корона, а в руке был зажат скипетр, а на плечах возлежала мантия. «Так он и есть король!» «Сходство передано просто замечательно. Конечно, средневековый живописец слегка погрешил против истины, приписав Джонни Бородку и округлив подбородок, но не узнать в портрете за капитана Джека Воробья было невозможно. У меня аж сердце забилось сильнее. Вот, повезло так повезло. Неужели одного из самых желанных актеров Голливуда, и, что не менее важно, моего современника, забросило в параллельный мир и, более того, прямиком на королевский трон?» «Да неужто ж два человека, практически два земляка на чужбине не смогут договориться, и настоящий мужчина Джонни Деп не сможет отмазать меня от постылого замужества своей королевской властью?» Я воспрянула духом, собравшиеся осмелились подать голос. «Везет же некоторым!» — донесся до меня звенящий от зависти женский голосок. Кардели хоть красотка была, понятно, о океан на нее полстился, а этой хоть рыб пугать или акулу ловить в качестве наживки». «Такую красоту во всем королевстве не сыскать!» — с готовности поддатного другая ехидная девица. «Что за это бесцеремонные особы? Или они думают, если к ним спиной стою, то меня здесь нет?» И «Не так уж страшна Миранта, как ее сейчас здесь малюют. Да, высокая, да, нескладная, да, полноватая. Из выдающейся частей тела только грудь, но зато какая!» Лицо обыкновенное, без изысков, ну, так на ней, то есть на мне сейчас, не грамма косметики. Так что достаточно вмешательства хорошего стилиста и визажиста, и моя Миранда первых красоток за пояс заткнет, а самого короля пленит своим очарованием. «И за что только одним все и несметное богатство, и вечная молодость, и знаменитый муж, и громкое звание?» вздохнула третья бедняжка. «Вы что?» И в самом деле думайте, что я жду, не дождусь отправиться в морскую пучину и повелевать рыбами и морскими гадами, не выдержала я, поворачиваясь к сплетницам. Одна из них оказалась рыжей миловидной особой, плечи и декольте, которые были покрыты крупными конопушками. Две другие — брюнетками разной степени жгучести и привлекательности. В отмен, на мои слова рыжая покрылась пунцовым румянцем, а брюнетки стремительно побледнели. Ух! пискнула рыжая. «Ты это мне?» — пролепетала брюнетка. «Я ничего не говорила», — поспешно возразила другая. «Может, я и невеста океана, но в ушах у меня воды пока нет. Наберите смелости отвечать за свои слова», — едва не топнула ногой я. Но отвечать за свои слова завистницам мне пришлось. Двери распахнулись, и из парадной выкатился министр Амальгам, приглашая меня в зал. Я бросила на девиза победный взор и рванула очаровывать красавца Джонни. На троне сидел карлик с жидкими темными волосенками, близко посаженными глазенками, чудовищно громадной носярой и, к моему удивлению, в короне и со скиметром в руке. «Шут!» — решила я и завертела головой в поисках актера-красавца. «А где король?» — чуть было не выпалила я, но министр ткнул меня локтем в бок так, что у меня перехватило дыхание, и я поневоле согнулся пополам в поклоне. «Ну, погоди!» — мстительно подумала я. После того, как мы Джонни разобьем бутылочку мартини и обсудим последние сплетни Голливуда, вопрос о твоей сморчу к отставке станет делом решенным. — Ваше Высочество! — донесся до меня звенящий от восторга голос министра. Я выпрямилась, приготовившись встретить голливудского идола во всеоружии с улыбкой на пол лица и расправленными плечами, и увидела, как карлик делает ленивый жест рукой, приглашая приблизиться. Министр со скоростью ракеты рванул к трону, я засеменила следом. Похоже, его высочество король Дуриан Джо не задерживается и послал к шута развлечь нас. Видимо, опоздание короля в порядке вещей, раз министр угодливо гнет спину и расточает поклоны перед карликом, принимая правила игры и подыгрывая уродливому клоуну. «Я не удивлюсь, даже если эксцентричный актер скрывается где-нибудь за ширмой и хохочет, глядя на этот карнавал. Что ж, раз так угодно его сексопильному величеству...» «Ваше высочество!» — проворковала я, вложив в голос Миранды больше страсти. «Какая честь для меня быть здесь сегодня!» Шут радостно склабился предъявив моему взору два ряда кривых зубов с изрядными пробойными. «Нет, я, конечно, слышала, что Джон и парень непростой. Если что не так, то и руки распустить может. Но издеваться над несчастным, обиженным судьбой созданием — и это не по-нашему, не по-современному. Но об этом мы с ним поговорим без свидетелей, а пока продолжаем наш спектакль по заявкам». Я присела в поклоне, давая карлику в подробностях рассмотреть роскошный бьюз Миранды. Тот судорожно сглотнул и заёрзал на троне. Я выпрямилась и слов, случайно качнула бедрами. Шут подался вперед и едва не свалился на пол. Хорошо отрабатывает свою роль посмешище. Люба дорого взглянуть. А это дебильное выражение лица. А этот возбужденный взгляд маньяка при виде жертвы. Даже пена в рта. И это продумал. Ай да шут. А да это юморист. В комедий клуб прошел бы вне конкурса. Какой талант пропадает на службе короля. Кстати, пора бы ему уже и появиться. «А что вы делаете сегодня вечером?» — требовательно спросил Шут, гордо подбоченясь, копируя манеру речи героев-любовника. «Все!» — многообещающе улыбнулась я и прижала руку к груди, словно не веря сказанным нечести. «А завтра?» — заинтересовался тот, аж сквозь зубы постанул. «Хороша чертовка! А завтра я готовлюсь к свадьбе!» — вздохнула я. «Ах да!» — нахмурился Шут. «Поэтому вы и здесь!» «Я должен передать вам послание и дары для короля океана. Я вся к услугам его величества, с готовностью заверяла я». Шут просветлел лицом и вытащил из-за спины свиток, концы которого крепились на двух деревяшках. «Всё честь по чести. Дары будут ждать вас внизу. Этот свиток вы вручите правителю лучше после свадьбы». Я приняла свиток из рук карлика, Тяжелый. «Ой! Нижняя деревяшка скользнула вниз, больно ударила мне по ноге». И свиток развернулся. Министр охнул. Я присвистнула, читая пункты бумаженцы, выведенные крупным каллиграфическим почерком. Двадцать один. Две бочки янтаря. Двадцать два. Пятнадцать сундуков из сокровищ затонувших кораблей. Двадцать три. Карта клада с сокровищами затонувшего пиратского корабля капитана Шмелька. Двадцать четыре. Затонувшая библиотека Атланта. Двадцать пять. «Золотое кольцо королевы Еухении» потерянная ей 20 лет назад в Голубом заливе. «Это что, брачный договор?» — восхитилась я. «Все это барахло я получаю при разделе имущества в случае развода?» Шут покачнулся на троне. Мистер хрюкнул, подскочил ко мне, выхватил свиток и быстро свернул. «Это брачный выкуп!» — надменно произнес Шут. «Вы, леди Миранда, дорогого стоите!» Узаконенная работорговля девицами, развеселилась я, это Ай да шут, Айда хохму придумал. Небось, ни один час этот список составлял на потеху государю, а вслух произнесла. По-моему, вы меня недооцениваете. Вместо инвентаря можно было смело требовать жемчуг. Вместо пятнадцати сундуков все содержимое трюмов пары затонувших кораблей. В море знаете, сколько этого барахла? И На кой вам сдалась карта сокровищ? Пусть поднимут весь пиратский корабль, вот это будет знатный выкуп. «А что это вы на меня так смотрите?» — обратилась я к карлику, не сводящего с меня глаз. «Восхищаюсь вашим напором! Внести изменения в брачный лист!» — скомандовал тот. Откуда ни возьмись, появился бородатый секретарь, отобрал у меня свиток и уселся в уголке за столом, кропотливо строча пером. «Ну и цирк!» «Еще у меня есть устное послание!» — в полголоса произнес шут. «Так что передать, мой король!» покорно согласилась я. «Подойдите ближе, дитя мое. Эти слова не для посторонних ушей». Я приблизилась. Карлик свесился с трона, чтобы повнимательнее разглядеть декольта Миранды, и зашептал. «Меня сильно волнуют дружеские отношения между нашим королевством и подводным миром. В знак моего глубочайшего расположения и уважения к правителю океане я готов расстаться с самым дорогим из того, что у меня есть и передать ему». Шут выдержал театральную паузу. Как же он пошутит на этот раз, гадала я, что пожалуй фамильные рубины, личный парусник, любимого жеребца, санет собственного сочинения. И передать ему, взволнованно повторил шутник, свою единственную ручную крысу, не прохудевшуюся туфлю, чистую портянку, коллекцию эротических гобеленов, продолжала забавляться я. Тещу! закончил он. Тещу! прыснула я и вполголоса добавила. «Классная шутка! Тебе бы в не выступать, а не во дворце штаны просиживать!» Брови шута изумленно взметнулись вверх. «Я не шучу!» «Не волнуйтесь, вашего Величество!» Принимая правила игры, тарапортовала я. «Передам в лучшем виде! Еще и за жену попрошу, чтоб мамаша без меня не заскучала на дне морском сидячи!» «Об этом даже не мечтаю!» — хрикнул карлик, аж подпрыгнув на троне чего же строго спросила я? Или вы не уважаете правителя океаней, отказываясь выдать ему королеву?» «Да что вы!» — всплескнул руками тот. «Мое уважение не знает границ, вот только захочет ли она?» «Да кто же ее спросит? Разве ж океан простой мужичонка, чтобы женским отказом мириться? Он же ведь одной левой такой шторм наслать может, что всю Крымляндию в море смоет!» Увлекшись шутливыми переговорами с забавным карликом, я даже забыла про истинную цель моего визита. А между тем королю было бы уж давно пора появиться. А ну, конечно, Джонни Депп, актер экстравагантный, но все же шутки шутить. вы уже я амальгам нервничать стал, посылая мне какие-то странные знаки. Пора заканчивать эту комедию. Можете на меня положиться, ваше высочество, и предупредить тещу женой, чтобы собирали сундуки, заверяла я. Распишу их достоинство так завлекательно, что океан немедленно предъявит права на этих добродетельных дам. «Леди Миранда!» — благодарно осклапился Шут. «Я не забуду вашей преданности королевству!» «Служу моему королю!» — хмыкнула я. «Так, а как насчет встречи вечерком?» — подмигнул Шут. «С превеликим удовольствием!» — подыграла я. «Так, я пришлю за вами карету?» «Что вы!» — изобразила я испуг. «Я без пяти минут невеста! Что скажет мой жених? Вы знаете, эти сплетни и до дна морского дойдут». «Верно!» — расстроился Шут. «Но вы можете приехать ко мне сами», намекнула я под покровом ночи. «Ах, как это романтично! Постучите в мое окошко трижды, я узнаю, что это вы». «А почему в окошко?» озадачился шут. «Вы что, собираетесь войти через главный вход?» переполошилась я. сплетни!» «А, тогда, конечно, лучше через окошко», согласился шут. «Я буду очень ждать». Многообещающе улыбнулась я, и тут нервы министра мы не выдержали. Он цепился мне в локоть, и, низко раскланиваясь и подметая белоснежной манишкой пол, потащил меня в дверь. «Погодите, а король!» — взревела я, вырывая руку из его тисков и оборачиваясь назад. Шут по-прежнему сидел на троне. джони не было видно. Невзирая на причитание министра, я рванула к трону, заглянула за высокую спинку, ожидая увидеть там торчащего от смеха актера, но увидела только перекошенное лицо Шута, в панике, выглядывающего из-за спинки. Я пронеслась по залу, откидывая керы, и заглянула даже под стол, покрытый скатертью, свисавшей до пола. Стол, сиротливо приютившийся в углу, мог служить отличным укрытием. На нем стояла только бутыль вина и ваза с фруктами, в то время как размеры столешницы позволяли спрятаться под ним не только чудаку-актеру, но и целой съемочной группе. «А ну, вылезай!» — велела я, откидывая котерку. «А то где-то тебе Голливуда не видать! Эй, ты где?» «Ума повредилась!» — сокрушенно причитал министр, отвешивая поклоны перед шутом. «Это кто еще повредился?» — возмутилась я. «Хватит ломать комедию и присмыкаться перед этим клоуном! Требую у короля!» Министр пронзительно всхлипнул, схватился за сердце и пал на колени, но не рассчитал коварства до блеска начищенных полов и прокатился через зал, врезался солгом мне в ноги, так что теперь ноги подкосились уже у меня, и я рухнула на пол рядом с амальгамом. «Пощадите, Ваше Величество!» — пролепетал несчастный министр, поднимая голову. Девушка не в себе переволновалась перед свадьбой, а тут еще первое знакомство с коронованной особой от радости совсем рассудка лишился. Шут милостиво качнул головой и разрешил нам выкатываться из парадного зала. «Молчи, несчастная!» — ожесточенно шепнула Мальгам, помогая мне встать и оттесняя меня к двери. «Так перед его высочеством опозориться! Да я в твоем месте сразу бы утопился! Вот завтра и утоплюсь! С песнями, плясками и прибаутками!» — огрызнулась я. В голове не укладывался красавец портрета, вылитый Джонни дып и низкорослый уродец на троне. И «Это одно лицо!» «Если уж кому и следует утопиться от позора!» так это придворному живописцу затоль чудовищную лесть. Тем не менее, визит к королю не прошел зря. И Дуриан, которого я назвала клоуном, то ли оказался нормальным мужиком с чувством юмора и не обиделся, то ли проявил себя как мудрый правитель и сделал вид, что не слышал обращенной к нему характеристики, то ли и в самом деле был глуховат и не расслышал, но подарками меня не обделил. Королевские дары ожидали нас у выхода из дворца». При виде подарков я усомнилась в их символичности. Три больших сундука, два из которых были щедро выделены мне в приданые, а один, призназначался в дар моему женишку, скорее навивали мысли о грузе, призванном доставить меня на дно океана с быстродой сверхскоростного лифта. Амальгам приказал погрузить сундуки на телегу и доставить в дом Миранды а затем велел подавать карету, выделенную мне по личному распоряжению короля. К крыльцу подъехало диковинное транспортное средство, похожее на почерневший апельсин на колесиках. «Значит, все-таки злиться королек», — решила я, разглядывая это убожество. По сравнению с добротной, просторной и устойчивой каретой «Амальгама», на которой министр доставил меня в дворец, это выглядело антикварным экспонатом, угнанным из камеры пыток. «Я в нее не сяду», — заявила я «Амальгаму». «Гони сюда свой внедорожник». «Сядешь, как миленькая», — прошипел тот, заталкивая меня внутрь. «Король тебе оказал высшую милость, выделил свою любимую карету из чистого золота, а ты еще недовольна и неблагодарна. Не каждой же еще такая честь выпадет!» Минуя на спуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь, проворчала я, устраиваясь на узкую скамеечку, больше похожую на жордочку, как в воду глядела на вечер была запланирована еще одна экзекуция — девишник при живейшем участии подруг Миранды. В том, что мероприятие это будет заунывное и скорбное, я нисколько не сомневалась. Каким любящим свою подруженьку девицам придет в голову устраивать вакханалию по случаю ее узаконенного смертоубийства Хотя от вакханалии с коктейлем «Космополитен» и плясками на столе я бы не отказалась. Что-то мне не по себе в преддверии важного события. А тут еще с королем такое расстройство вышло. Поэтому, когда я поднялась в спальню миранды, чтобы переодеться к девишнику, я была сильно не в духе. А уж когда я присела на кровати, неизвестное чудо Юда, спрятавшее под ней, схватило меня за щиколотки, я и вовсе разозлилась изо всех сил, лягнула бесстыдное чудо. о просипела Юда голосом Ива, выкатываясь из-под кровати. — Ну и что ты там делаешь, устала, — поинтересовалась я. — Прячусь, тебя жду, в засаде сижу, — доложила рыцарь, поднимая с пола. — Вдруг кто в твое отсутствие решит наведаться? — Полы помыть, — устало осведомилась я. — Ну и где он? Кто? Труп горничный. — Ты не в настроении, — догадался Ив. — Король пожаловал мне те подарки. — Исчезни, — виляла я, помурщившись, при одной мысли о его величестве Дуриани, и в то же мгновение осталась в комнате одна. — Этого мне только не хватало то моя извращенная магия 20 лет спала беспробудным сном, не давая мне даже заподозрить о ее существовании, то вдруг она просыпается и начинает исполнять самые идиотские мои пожелания, в том числе и те, которые таковыми вовсе не являются, как и то, что я сказала сейчас. И что теперь делать? Помнится, когда я последний раз велела рыцарю скрыться из моих глаз, целенаправленно собираюсь переместить его на пару миль от замка Селены, Тот приводнился в озеро с озабоченными русалками, всеми как одна, влюбленными в него, и только чудом выбрался оттуда живым и нетронутым. И куда она этот раз занесла моя неуправляемая магия его? Бу! произнес громкий бас у меня над духом И какая-то неведомая сила подхватила меня с пола и подвесила в воздухе. «Ах!» — взвыкнула я. «Сгинь, нечистая сила!» В тот же миг нечистая сила протяжно вдохнула и уронила меня на пол. Но упала я не на деревянный пол, а на что-то живое и теплое. А! Продолжал бежать я. — взвыла в ответ поверженная нечистой силой и просипела. Какая же ты тяжелая в новом теле, Янка. Слезай, задавишь. Ив! Удивилась, обрадовалась я, скатываясь вниз. Я крякнул невидимый рыцарь, взял меня за руку и рывком поднял с пола. А ну снимай! Белела я. Чего? ушел в несознанку тот. Шляпу-невидимку, скатерку с глаз крывайку, штаны нифига не видны, или что ты там здесь нашел? огрызнулась я. «Какую шляпу? Какую скатёрку?» — обиделся рыцарь. «Все твоими стараниями! Сама же велела, чтобы я исчез. «А ну, появись!» — топнула ногой я. Но чудо не произошло. Передо мной продолжал висеть прозрачный воздух. Где-то рядом, судя по шагам, крутился невидимый рыцарь. «Появись! Появись! Появись! Приказываю! Умоляю! Хочу! Пожалуйста!» Под конец хлипнула я, утыкаясь лицом в груди его и чувствуя, как меня обнимают его незримые руки. «Почему ничего не получается?» «Не переживай», — утешал меня его голос, и я закрыла глаза, чтобы не видеть, что я обнимаю руками пустоту. «Значит, так будет лучше для тебя». «А что, мне даже так нравится? Не придется каждому встречному объяснять, откуда я взялся, и кем тебе, то есть Миранде, прихожусь». Тут уж притвориться дальним ростиком не получится. Ее семья мигом выведет меня на чистую воду. Еще сдернут на виселицу за своращение девицы или на костер проводят, как демона. А так я смогу всегда быть рядом с тобой, защитей, предупредить об опасности. Какой опасность буркнула я. Опасность у всего одна. Самоубийство под видом свадьбы, будь она, ладно. Вряд ли кто вздумает покушаться на Миранду до обряда, все знают, что на этом свете она не жилец. А кто или что ждет невесту на дне океана, разбираться придется мне одной. Почему это? скинулся телохранитель невидимка. Потому это! сердито оборвала его я. Потому что мне надо думать, как спасти Миранду, а я вместо этого буду соображать, как спасти тонущего рыцаря и угроблю и ее, и себя. Я плавать умею! — обиделся он. — На глубине пятисот метров? И как долго? Выражение лица Ива я не увидела. Но, судя по уязвленному вздоху, который издала пустота, я попала в точку. Зная, что своим вмешательством он подвергает мне опасности, рыцарь в воду не сунется. В этом теперь можно было быть уверенной. А мне ведь именно это и нужно было. Тогда почему на душе кошки скребут? — По-моему, кто-то в дверь скребется, — деликатно подсказала пустота бархатным голосом Ива. — Откроешь? — — Леди Миранда! — церемонно доложила молоденькая служанка леди Пенелопа и леди Вероника уже прибыли. — Позвольте, я помогу вам переодеться. Я посторонилась, пропуская ее внутрь. Как только та принялась колдоваться шнурочками и крючочками на спине моего платья, дверь осторожно приоткрылась и снова закрылась. Целомудренный рыцарь предпочел подождать меня в коридоре, бы сомневался. Леди Пенелопа и Леди Вероника встретили меня веселым щебетанием, в котором я с удивлением расслышала поздравления по случаю удачной партии и просьбу пригласить их погостить во дворец морского короля, как только я обживусь. Вот что значит настоящие подруги. Я чуть не прослезилась от умиления. Девушки прекрасно понимают состояние несчастной жертвы и хотят отвлечь ее, то есть меня от мрачных мыслей, выдумками о сказочной жизни на дне океана. «Вот тебе подарок свадьбе!» Конопатая Вероника поставила на столь небольшую резную шкатулку. «Только открой уже после брачного пира. Не забудь, пиши нам каждый день. Расскажи про дворец, про мужа, про местную моду. И про погоду!» Прибавила курносая пенелопа. «Да-да, нам все интересно!» «А кто-нибудь из прежних невест присылал письма?» Осторожно поинтересовалась я. «Конечно!» — отозвалась Вероника. Карделию каждую неделю шлет письма домой. А к праздникам присылают шкатулки с самоцветами. А сестра Луизы только на днях показывала мне письмо о жизни во дворце. Похвасталась Пенелопа. Луиза пишет, что с появлением корделей океан подарил ей собственный дворец. Проще говоря, отселилась глаз подальше и хитно добавила Вероника. Да какая разница, когда он сплошь сложен из драгоценностей, возразила Пенелопа. И потом океан не из ревнивых, а красивых мужчин. И среди морских жителей хватает. «А уж, когда живешь во дворце из изумрудов и рубинов, и ходить далеко не надо, только выгляни за окошко и выбирай», — прыснул Вероника. «Так ты видела письмо Луизы?» — перебила я ее, обращаясь к Пенелопе. «Разумеется, на нем еще такая гербовая печать — дворец морского короля и чернильная с указанием места отправления с на море». Уверенно ответила та. «Чернильная?» — недоверчиво приспросила я. «Чернильная!» — подтвердила Пенелопа. «А на чем она стоит? На ракушке?» — удивилась я. «Почему на ракушке на бумаге?» еще больше удивилась она. «На бумаге?» — развеселилась я. «А ты думаешь, на чем письма пишут?» — вступила за подруга Вероника. «И под водой тоже?» — ухмыльнулась я и спросила, взывая к здравому уму подружек. «Как же оно, интересно, не размокло?» «А чё б ему размокать?» — возразила Пенелопа. Луис же его не в воде писала». «А где?» — поразилась я глупости девиц. «Во дворце?» — хором ответили те. «А дворец не в воде находится» подсказала я. «Дворец находится под водой!» глядя на меня, как на лишенную, объявила Вероника. Теперь уже растерялась я. «И это разве не одно и то же?» «Миранда, ты от радости разумом повредилась?» озабоченно поинтересовалась Пенелопа. «Откуда вода в подводном царстве?» «Хм, «Действительно, откуда бы ей там быть?» ответила я уже категорически ничего не понимаю. «Может, этот мир какой-то особенный?» Может, под водой здесь находится другая суша? — Вот и я говорю, ее там нет, — убежденно ответила Вероника. — А как же море? — не сдавалась я. — А что море? Ах, море! Пенелопа и Вероника обменялись выразительными взорами, как в присутствии буйно помешанного. — Да, море, море, море! А море, оно как небо, — выдали девицы. — Как небо! — совсем растерялась я. Если кому-то и нужна срочная психиатрическая помощь, то этим двоим. Хорошо еще, что и в рядышком стоит, тихонько попрыскивает со смеху и готов к обороне в случае нападения этих безумец. «Миранда!» — закатила глаза Пенелопа. «Море — это граница между нашим миром и подводным царством, который морской царь оградил себя от непрошенных гостей. Все же знают, что океане — это сказочный мир, где растут диковинные растения, живут мифические звери». На каждом шагу лежат драгоценности, и правит всем этим идеальным властитель. Это такой же мир, как наш, только намного лучше, а вместо неба там над водой плещется море». «Вместо неба? Да?» — хмыкнула я. «То есть внизу там тепло, сухо, бумага и чернила?» «Ну, наконец-то ты поняла!» — хором воскликнули подружки. «Увы, не сходится!» — покачала головой я. «Если для того, чтобы попасть оттуда сюда, нужно миновать море...» то как же письмо дошло сухим и невредимым? «Тоже мне тайно!» — всплеснула руками Пенелопа. «В подводном мире живут волшебники. Им ли не знать, как доставить письмо королевы на землю лучшим образом?» «А ты уверена, что это писала Луиза?» — уточнила я, устав спорить с этими темными представительницами местного света. «Конечно!» — «И это ее почерк?» «Разумеется, нет!» — фыркнула Вероника. «Будет Луиза сама с пером и чернилами возиться, когда принять послуг до песец. писец». Что и требовал доказать, усмехнулась про себя я. Какой-то ловкий аферист преподносит семьям погибших девиц подарки и письма, якобы написанные дочерьми, чтобы поддерживать в народе миф о благодати подводного царства и не вызывать роптания среди благородных семейств. Не мудрено, что при такой рекламной кампании каждая незамужняя барышня уверена, что стать невестой океана – большая честь, сулящая неземные радости, фантастические богатства и праздник каждый день на дне моря. Хотя, почему сразу аферист? С каких это пор я стала недоверчивой? Может, причина совсем в другом? «Кто-то, имеющий отношение к поставке девиц на морское дно исключительно по своей душевной доброте и из чувства вины перед осиротевшими родственниками к их письма, чтобы утешить несчастных родителей и смягчить горечь близких следующих невест. В таком случае единственный виновник всех бед – сладострастник океан, положивший начало жестокому обычаю. И тогда разгадки следует искать на дне морском. Как ни крути, а придется». Пока я призадумалась, подружки Миранды времени зря не теряли, обсуждали ее, то есть мое неадекватное поведение, безо всякого стеснения, отвернувшись к окну. Совсем бедняжка от счастья голову потеряла, сетовала Вероника. На ее месте должна была быть я, возмущалась Пенелопа. — Ничего, будет еще и на моей улице праздник, — не слушая подругу, — продолжала Вероника. — Как только живописец закончит мой портрет, и я опущу его в море. Океан не устоит перед моей красотой, влюбится и выберет меня следующей невестой. А чтобы он не ошибся, я и имя, и адрес попрошу написать на обратной стороне. На всякий случай. Надо почаще гулять по берегу моря, — вторя ей бубнила пенелопа. А океан, проплывая у поверхности, заметит мою красоту и сделает меня своей новой женой. «Уже я-то поумнее всех этих дурищ, которые целыми днями прохаживаются у берега моря, напялив свои лучшие платья, задыхаясь от жары в надежде, что морской король углядит их из-под воды и не устоит перед их чарами. Скоро уже место на берегу не будет свободного, и так уж чуть не дерутся с новенькими, крича, как базарные торговки, что они первые пришли». Мое новое платье не оставит другим никаких шансов. Мой портрет не оставит равнодушным даже осьминога. Я стану следующей морской королевой. Новой женой океана стану я. Надо попросить Миранду замолвить на меня словечко. Пока портрет не готов, надо подарить Миранде медальон с моим портретом. Неизвестно, дойдет ли портрет, а уж медальон-то наверняка. — Вы это что, серьезно? — удивилась я. — Завидуете мне и желаете поменяться со мной местами? Девицы мигом замолчали и повернулись ко мне. «Ты это нам?» — пролепетала Пенелопа. «Конечно вам, болтушки! Уж полчаса треплетесь о том, как бы заполучить моего будущего муженька. Хороши подруги!» «Мы ничего не говорили», — пискнула Вероника. «Ну да, я ж не глухая. Одна думает о том, как бы устранить конкуренток на берегу и поразить воображение океана своим новым платьем. Другая собирается всучить мне медальон со своим ликом. Ян!» Они ничего такого не говорили вслух, — шепнул мне на ухо Ив. «Ну да, конечно, я же слышала!» Попробовала возразить я, но мои слова потонули в криках благородных девиц. «Ты собираешься дать ей свой медальон?» — взвизгнула Пенелопа. «Какая подлость! Ничего не собиралась! Ты что, не видишь, у нашей Миранды от радости в голове помутилась? Значит, нет? А это что?» Пенелопа бросилась к столу, на котором стояла шкатулка. Подарок Вероники. «Не тронь!» — взвизгнула та. «Сейчас поглядим!» Пенелопа схватила шкатулку и вытряхнула ее содержимое на стол. Оттуда выпало три медальона. «Три!» — возмущенно взревела Пенелопа. «Какая подлость! Отдай, не трогай!» «И действительно, отдай!» — согласилась я. «Это же мой свадебный подарок!» «Вставлю туда свои фото и повешу на шею любимому мужу». «Три!» — продолжала неистовствовать Пенелопа, раскрывая медальоны и бросая их по одному обратно на стол. «Фас! Профиль! фас! Ничего не забыла?» «Сейчас модно посылать фото в полный рост в купальнике», — подсказала я. «Это мгновенно увеличивает шансы на победу». «Что ж ты сразу не сказала-то?» — возмутилась Вероника. «А еще подруга!» «Бесстыдница!» — взвелась Пенелопа, наступая на нее. «Разве пристало такое поведение благородной девушки?» «Кстати», — вставила я, — «прогулки по пляжу в купальнике действуют еще надежней». «Ага!» — торжествующе взревела Пенелопа, метнувшись к двери. «Он не устоит перед моим обаянием!» «Куда же ты?» — удивилась я. «На берег!» «Но сейчас же уже темно. В самый раз зато никого уже нет, и мне никто не помешает. Вдруг океан решит выбраться на ночную прогулку?» «Это вряд ли. У нее сегодня мальчишник!» — крикнул я вдогонку. Ну, девица на выдании меня уже не слышала. Она была на пути к собственному счастью». Вероника тоже стала поспешно прощаться. «А ты куда? Как куда? К художнику? Надо сказать, чтобы немедленно переписал платье на купальный костюм. Хотя жалко, конечно, платье получилось как живое. Каждая складочка, каждый кружавчик. А какое красивое. Из самой охременции папаша выписал. Да ладно, времени не ждет, новый портрет писать дороже станет». Вероника обернулась в дверях. «А, чуть не забыла! Счастливого замужества! Надеюсь, в скорости увидимся!» А пока передавать привет, ухмыльнулась я. Привет. Хорошая идея. Обязательно передавай. Обрадовалась Вероника и вышла за дверь, напивая себе под нос. Ну и комедия. Рассмеялся Ив, когда мы остались наедине. Мольер отдыхает. Ухмыльнулась я, покачав головой. Не знаю, кто это, но охотно верю. И это девичник, крови, строилась я. Даже стол не сломали. Пенелопа была близка к тому, чтобы сломать шкатулку о голову Вероники, напомнил Ив. Невелика потеря. Я о шкатулке или о голове. Неважно, что скатулка из дуба, что голова. Кстати, о голове, я все время пытаюсь тебе сказать, что. Госпожа! возвестила служанка, вкатываясь без стука, остальные гости прибыли. А с кем вы тут разговариваете? Удивилась она, оглядываясь по сторонам. петирую первую встречу с женихом, не растерялась я. А, уважительно отозвала девчушка, косясь на кровать. Очень натурально у вас получается жениха говорить. «Вы бы уж это потише бы, а то как бы папенька не услышал. Он нравов строгих не одобрит эти, эти репетиции», — выговорила неизвестное слово служанка. «Да, и подруги к вам уже поднимаются, вы уж заканчивайте поскорее». «Слышал?» — цыкнула я на наива, когда ты убежала. «Веди себя тише травы, шепчи только мне на ушко». «Я только хотела предупредить, что...» — начал он. «Потом оборвала я его» как угодно и по высочеству, — шутливо ответил рыцарь-невидимка. — И своим невидимым положением не злоупотребляй. Подружек невесты за непотребное место не щипай. — Хорошие идеи. Я бы сам никогда не догадался. — Я тебе догадаюсь! — погрозила я кулаком в пустоте. Пустота обхватила мою руку своими невидимыми ладонями и нежно поцеловала костяшки пальцев. Минутой позже двери распахнулись, и в зал влетели полтора десятка наряженных девиц. Андрак закончился, вторая часть марлезонского балета стартовала. Помимо лучших подруг Вероники и Пенелопы, заслуживавших это почетное звание исключительно благодаря высоким титулам, у Миранды была масса приятельниц, которые не применули красить ее последний день перед своим, своим присутствием. Я не запомнила их имена, да, это и не было к чему. Девицы развлекали себя сами, да притом совсем не разговорами, а песнями, плясками и разнообразными игрищами, которые удивили бы и опытного тамаду. Полоумные подружки жертвы пардон-невесты вели себя совершенно неадекватно. Вместо того, чтобы оплакивать последние часы жизни своей несчастной приятельницы, они веселились со страшной силой, причем в прямом смысле этого слова. К концу девишника неистовые нимфы сломали два стола, три скамейки и едва не проломили дубовый пол. Как будто подружки Миранды только и мечтали избавиться от постылой приятельницы и станцевать канкан -кан на ее могилке. Происходящее буйство и в самом деле напоминало девишник, Не какой-нибудь там традиционно древнеросский, при котором прощание с девичеством сопровождалось коллективными воплями незамужных дам и протяжными песнями траурного содержания. Словно на наутро девице предстояло взойти не под венец, а на эшафот. Знали бы наши прабабки, что в далеком будущем женихов под этот самый венец не затащишь и под угрозой эшафота. То, что творилось в доме Миранды, проходило на самый настоящий современный девишник С плясками песнями и скобрезными шуточками по поводу интимных достоинств жениха. Только разнузданных стрепезеров не хватало для полной картины. Я-то надеялась, что хотя бы половина подруг выразит мне свои соболезнования вместо поздравлений. но какое-то! Складывалось впечатление, что меня провожают не в морскую пучину, а прямиком в рай, куда мечтает попасть каждая из присутствующих. Никто не видел во мне жертву. Скорее, я была для них победительницей лотереи, сорвавшей джекпот. Поэтому, когда благородные барышни начали расходиться, я испытала неимоверное облегчение и с радостью поспешила наверх, поддерживаемая невидимой рукой Ива. Скорее бы уже завтра нырнуть в океан выполнить свою миссию и назад. А сегодня скорее спать. Ив, давай потом, ладно. Устала пробонутала я, когда рыцарь попытался сообщить мне что-то важное. Тот согласно замолчал. Я потом была к постели, намереваясь лечь прямо в одежде. Раздеваться уже не было сил. Но не тут-то было. «Доча!» — раздался стук дверь. «Ты спишь?» «Папаша?» — удивилась я. За весь день мне не пришлось видеть благородного отца семейства, но, судя по замечанию служанки, отец у Миранды был самых строгих правил, и в это время уже должен был выйдет праведные сны. Что же его привело в спальню дочурки в сей поздний час? Или мне сейчас устроит выговор за шальных подружек буйный девичник? Или, что еще хуже, предстоит выслушать лекцию о правилах поведения в первую брачную ночь? О нет, только не в присутствии Иви. «Доча!» — продолжал скрестись в дверь отец Миранды. «Иду!» — буркнула я, отпирая засов. В комнату вкатился кругленький мужичонка, и я уже собралась прикрыть дверь, как на пороге возник еще один посетитель. Черноволосый тип, самой развратной наружности. Высокий, худой, с лихорадочно-блестящими карими глазами, в тщательно завитом парике, с аккуратно выстриженной бородкой, он был одет в белоснежную кружевную рубашку и обтягивающие брыджи, которые больше подошли бы современному стриптизеру, чем средневековому кавалеру. Неужели подружки удружили? Я глянула на притихшего Папашу, тот аж побелел от ярости, и принялась решительно выталкивать незваного гостя в коридор. "Как вы смеете?" шепела я. "Являться в спальню благородной девицы без пяти минут жены, накануне свадьбы без приглашения?" "Миранда!" сдавленно прохрипел Папаша, и я удвоила натиск. Героя-любовника, меж тем присутствие отца, явно не смущало. Он восторженно причмокивал губами, приговоря «О, моя страстная ягодка!» и категорически не желал выкатываться вон. «Да что это такое?» — возмутилась я. «Перестаньте компрометировать меня перед собственным отцом!» Ну, наличие свидетелей, похоже, только возбуждало. Он попытался меня обнять и прижать к себе. И куда, спрашивается, смотрит Ив, мог бы воспользоваться своей невидимостью и шарахнуть конкурента по макушке. Вот так приходится справляться самой. Я опустила в ход ногти, гость вскрикнул, но с места не сдвинулся. Папаша сдавленно булькнул. Я двинула нахала локтем в бок, Я обрушила тяжелую туфельку Миранды, 43-й размер, не меньше, на мягкий сапожок брюнета. Брюнет застонал, папаша одобряюще замычал. Я едва не прищемила его руку дубовой дверью, но он по-прежнему рвался внутрь, так как будто там его ожидало сборище нежной гури. Из-за дверей уже начали заинтересованно выглядывать служанки. И хоть бы кто из мерзавок позвал на помощь или защитил честь хозяйки. Пришлось прибегнуть к последнему аргументу жертвы в борьбе с насильником, пустить в ход удар коленкой. Брюнет согнулся пополам, я торжествующе вскрикнула и собиралась уже вышвырнуть его в коридор, как вдруг «Доча!» В отчаянии взвыл папаша «Перестань калечить чермольда «Что?» — удивилась я, оборачиваясь к суровому родителю. «Доча, только спокойно!» «Рамуальд, заходи!» — скомандовал тот. Рамуальд бочком втиснулся в комнату, бросая на меня восхищенные взгляды. Похоже, с таким отпором ему приходится сталкиваться впервые. И эта ситуация его изрядно распалила. «Это кто?» Я уперла руки в круглые боки, требуя разъяснений. После такого поворота событий сон с меня как рукой сняло. «Доча!» — залепетал отец Миранды. «Ты же ведь такая молодая у меня, юная, а завтра оно ж ведь, кто знает, что там тебя ждет, ведь так и не изведаешь настоящего мужчины!» Я чуть не прослезилась. «Бедный граф, как заботится о последней радости осужденной на верную гибель дочурки!» «Так чё ж тогда этот старый хрыч ее не спрячет, не спасет?» Возмутилась была я. Этого в кто его и разберет, как он выглядит, и какой он мужчина!» Продолжал папаша. Все ж его по-разному описывают. Кто юношей дивным, кто рыбой пучеглазой. А, ну, конечно, в богатстве будешь купаться, бед знать не будешь, во дворце его янтарном. Да полюбишь ли ты его всем сердцем? А вдруг у него как по-другому все устроено, чем у нас, у людей? Ты уж давай не стесняйся, девочка моя. Рамуальд свое дело знает. Парень он видный, все девицы от него без ума, и тебе, я знаю, он приклянулся. Выпали в последнюю фразу, взмокший и смущение от смущения папаша выскочил за дверь, оставив меня наедине с местным Казановой. — Ну, папаша! Ну, дружил! Смелее шепнул Ив и подтолкнул меня мерцавец к савицкой Значит так, — объявила я, — спустила бы я тебя сейчас с лестницей, да папашу расстраивать не хочу. Посидишь пока у меня, будешь делать то, — «Что я скажу?» Рамуальт согласно закивал и сладострастно причмокнул. «Будешь распускать руки, пеняй на себя, я в долгу не останусь», строго предупредила я. «Так что мы будем делать?» «Терпеливо завертелся Рамуальд. В кресте нолики играть». «Это как? Вот так?» Пока я объясняла правила, Рамуальд изрядно погрустнел. «Может, лучше в обнималке?» с надеждой предложил он. «Опять за свое!» нахмурилась я. «Ладно, понял», — вздохнул тот. «Тогда, может, на желание?» «Никаких желаний и раздеваний!» «Ты не знаешь, от чего отказываешься!» Горделиво подбочинился герой-любовник. «Я играю крестиками!» Игнорируя провокация, объявила я и вывела значок на листке пергамента и передала перо профессионалу-любовнику. Тот разочарованно хмыкнул и нарисовал кружок. Потом заинтересованно поглядел на свое творение и добавил в центре нолика точку а затем пририсовал второй такой кружочек рядышком. «Эй, сейчас мой ход!» ну, «Так красиво получилось», — мечтательно произнес Ромуальд, разглядывая подобие женской груди. Я отобрала пергамент и поставила крестик. Ромуальд, не заботясь о об победе, нарисовал два кружочка в одной клетке, и пока я отвлеклась на Ива, едва не уронившего вазу на столе, целомудренно пририсовал им подобие лифа. Я завершила линию крестиков, и перечеркнула их одной чертой. Рамуальд, не обращая внимания на конец игры, продолжил пририсовывать к лифу корсаж. «Так, все, теперь нолики ставлю я», объявила я, выводя заветный кружочек. Рамуальд вздохнул и нехотя начертил крестик, а затем заметно оживился и пририсовал к нему нолик, изобразив символ мужского начала. Я покачала головой и поставила следующий нолик. Ромуаль тем временем нетерпеливо ерзал, никак придумал очередную пошлость. До чего додумался герой-любовник, я так и не узнала. В окошко постучали. Трижды. Только этого мне не хватало, простонала я. Король. Рамуаль при этих словах сиганул под кровать, захватив с собой рисунок, а невидимый Ив громко хмыкнул. Желающий страсть у дуриан, висел на подоконнике и в отчаянии бился альбома стекло ну чего растерялась шепнул мне на ухо невыносимый рыцарь открывай ваше высочество процедила я открывая окошко пришел как и договаривались пропыхтел король тщетно пытаясь подтянуться на подоконнике. Пришлось протянуть ему руку помощи и втащить внутрь. «Так-так, вы уже изговориться успели!» — шепнул наушкой Ив, пока Дуриан поправлял камзу и одергивал штанишки. «Я смотрю, ты во дворце зря время не теряла. и вот ты тоже позвала в крестике нолики играть». Коротышко тем временем стряхнул с костюма последнюю невидимую соринку, уставился на меня вожделенным взглядом, как голодающий на кремлевской диете на булку с маком, и двинулся в бой». Я инстинктивно подступила назад. Дуриан в порыве страсти сорвал манишку и бросил на пол. Похоже, настроен король был весьма решительно, Что же делать? Как и честь Миранды спасти, и венциносно особо не скорбить. Все-таки второй раз за день — это уже перебор даже для меня. Дуриан приближался. Я отступала, пока не наткнулась на стену. В тот момент, когда между нами оставалось не больше трёх шагов, коротышка пошатнулся, казалось, натолкнувшись на невидимую преграду. Король потоптался на месте и попытался подобраться ко мне с другого края, но и тот отказал ему в доступе к телу прелестной особы. Дуриан недоумённо крякнул, уставился на меня и поманил к себе. Я еще больше вжалась в стену. «Что я вижу?» Прогроходал голос Ива. «Моя невеста принимает у себя мужчину!» «Кто здесь?» — испуганно пролепетал король, оглядываясь по сторонам. «По какому праву?» «Уж я-то по праву!» — заверил невидимка. «Конечно мне, океану, нельзя свою невесту накануне свадьбы навестить. А вот ты кто и что здесь делаешь в сей поздний час? Это мне еще предстоит выяснить». Вероятно, войдя в роль, рыцарь расшалился и ткнул короля в грудь, потому что тот покачнулся и полетел на пол. — Не виноватая я! — подыгрывая рыцарю, вскрикнула я, заломывая руки. Он сам пришел, приполз, в окно обломился. Так все по предварительному уговору, чуть не расплакался дурян. Девица сама меня завлекла. — Моя будущая жена! — взревел океан. «Ну что же я могла поделать?» — восклицала я. «Он же король!» а, «А как я мог не среагировать?» — защищался Дурян. «Я же мужчина!» «Да, хорошо, у меня невеста!» После паузы ответил невидимый жених. «Не мудрено, что ты не устоял. Как мужчина, я тебя прекрасно понимаю. В общем так, я тебя здесь не видел, и о том, что здесь было, молчок. Король? не веря столь благополучному разрешению конфликта, грозившему перерасти в дипломатический скандал, поспешно вопятился к двери, заверяя незримого морского повелителя в своем голубочайшем уважении. «Куда?» — остановила я. «А как же моя честь? Каким путем прибыли, таким и возвращайтесь!» Судорожно вздохнул. Дуриан направился к окошку, неуклюже перевалился и повис на подоконнике, не решая спрыгнуть вниз. Через пару минут я помогла смельчику вернуться на землю, сделав короткий пас руками. Судя по приглушенному стону с улицы, король приземлился прямиком на одного из верных слуг. — Рамуальтик! — ласково позвала я. — Выползай, радость моя! С будущим мужем познакомлю, да рисунки свои не забудь. Однако под кроватью никого не было. Пока ревнивый океан разбирался с государем, Рамуаль предпочел спастись бегством. Тем лучше для меня. Денек оказался не из легких. Завтрашний обещает быть не лучше, а мне еще надо хорошенько выспаться. Ян, завтра, милый, завтра. Утром меня обредили в огрызке свадебного платья, ловко скроенного ушлой портнихой, уложили на голове пейзанскую башню, закрепив ее шпильками и украсив живыми цветами, и повезли к обрыву над морем. Туда, к накрытому праздничному столу, уже активно съезжались гости. Родственники и знакомые семьи спешили засвидетельствовать невесте свое почтение и вручить свадебные подарки. Я аж разволновалась в предвкушении, интересно же, что подарят будущей жене морского царя. Но подарки отбирались по принципу, все равно на дно пойдет, что тратится. Так Миранда в моем лице стала обладательницей таких актуальных для жизни в океане вещей, как то сломанный зонтик, набор письменных принадлежностей пачка бумаги, собрание сочинений местного поэта рукописная брошюрка наставления молодой жене, кипа батистовых платочков не первой свежести, и сгрызанный молью кружевной чепчик. Набор специй, пуд, соль и щепотка базилика, мешок муки, а точнее мешок червей, съевших муку, хоть какая-то полезная вещь, пригодится рыбу ловить к ужину. Запасы пудры, белил, зубного порошка и еще не меньше меньший центнероподобных сокровищ. Все эти богатства выстроили по краю обрыва, чтобы родственники океана, проплывая у поверхности, могли полюбоваться преданным невестым. Я бы на их месте устроила митинг протеста и забросала собравшихся тухлыми улитками. Брачный пир без жениха – странное зрелище. Меня усадили во главе стола и понеслись поздравительные речи за добродетельность невесты, за удачливый выбор жениха, за здоровое потомство. Все как всегда. Не считая того, что после первого тоста папаша Миранда стремительно покраснел и вылил половину чаши вином себе на брюке. После второго все незамужние девицы дружно принялись обсуждать недостатки нынешней невесты, противопоставляя им собственные достоинства. Так что могло показаться, что за столом собрались сплошь королевы красоты, богини любви и ангелы во плоти. А после третьего и замужние дамы втянули в дискуссию. Их волновали такие же трепещущие вопросы, как то есть ли у жениха рыбий хвост? Как в таком случае он справляется с мужскими обязанностями? И передается ли хвост будущим детям? Ив куда-то исчез. Ну, скучать мне не приходилось. Ко мне постоянно подсаживались подружки Миранды и так завистливо вздыхали, что у меня создалось впечатление, что меня выдают замуж за сказочного принца, объединяющего в одном лице богатство Билл Гейтса, красоту Брэда Пита, обаяние Джеймса Бонда, ум Нобелевского лауреата и силу олимпийского чемпиона. Подходили и многочисленные родственники. Тетушки в годах, памятуя о том, что мать Миранда умерла три года назад, так и норовили дать невинной сиротке ценные советы по случаю предстоящей брачной ночи. Их мужья просили передать свое уважение жениху и откровенно намекали на то, что они не против посетить подводное королевство на правах любимых родственников». Все их слова сопровождались столь живописной гримасы, бурные изъявлением чувства и активная жестикуляция, что мне стало понятно, почему королевство носит название Кривляндия. Родственники невесты были его достойными жителями. Происходящее напоминало театр абсурда. И от этих разговоров, заискивающих просьб и завистливых шепотков за спиной у меня уже голова шла клугом. Хотела скорее окунуться в прохладные воды моря, объясниться ладострастным океаном, поставить его на место и вернуться домой хотя домой-то мне как раз путь был заказан. В лучшем случае я окажусь снова висалей в худшем в одном из следующих параллельных миров, требующих непременного магического вмешательства. А пока приходилось выслушивать неискренние поздравления, завуалированное оскорбление и дурацкие советы догонять по тарелке сморчки, по вкусу напоминающие забродившие вишни. И тут мое внимание привлекло удивительное зрелище. На блюде сбоку от меня подпрыгнуло, и взлетела вверх жареная рыбка. Повиснув в воздухе на высоте человеческого роста, килька сделала изящный пируэт и исчезла на глазах. Сперва пропал хвост, потом туловище, и, наконец, испарилась голова. «Кажется, мне подложили галлюциногенных грибов», похолодела я, отодвигая тарелку с приборами. Тут же вверх взлетела уже моя вилка, пронзила один из сморчков и перевернулась кверху грибом, который с таким же волшебством испарился в воздухе. «Вот спасибо!» — поблагодарил меня приглушенный голос Ива. «Я так проголодался!» «Ты меня напугал!» — шикнул я, отбирая вилку у невидимого рыцаря и себя чуть не выдал с потрохами. «Но я же не могу есть руками!» — возмутился он. «Потерпи! Рыцарь ты или нет?» «Вообще-то никогда им не был!» и «Все время хочу спросить, почему ты меня так зовешь?» «Не время для глупостей!» — смущенно пробормотала я. «Где ты был?» Пытался выяснить подробности выбора невесты и разузнать, кем были прежние претендентки. Ну и как, выяснил? Выяснил. Пойдем, сходим к обрыву, расскажу. Традиция выбирать невесту океана существовала издавна и насчитывала не меньше трех сотен лет. Но в последние два года она претерпела существенные изменения. Если раньше жен морскому королю поставляли раз в год, то теперь свадебные церемонии стали проводиться гораздо чаще. Два года назад ко дну пошли три невесты, в прошлом году уже четыре, а в этом новобрачные отправлялись под воду и вовсе каждый месяц. Изменился и характер обряда. Издавна невестами становились самые прекрасные девушки королевства. Поначалу их и в самом деле приносили в жертву, чтобы задобрить океан, но со временем взгляды на мир изменились, и обряд превратился в романтическое состязание. Юноша, который отваживался бросить вызов океану, и спасти тонущую невесту, получал руку красавицы. Поскольку барышни были все, как на подбор, недостатка в героях не было. Тем более, что по традиции спасателю разрешалось жениться на спасенной, даже если она аристократка, а он простолюдин. За право извлечь красотку из морских вод обычно сражались несколько кавалеров. Однажды подобное состязание чуть не закончилось трагедией, когда в пылу борьбы с соперниками юноши едва не забыли про тонущую невесту, та и впрямь едва не досталось океану. Но два года назад, после страшного шторма, который обрушился на город и унес в море целый жилой квартал с людьми, все изменилось. Перепуганный совет министров объявил, что с океаном шутки плохи, и предложил задобрить разгневанного морского правителя, принеся в жертву сразу трех прекрасных девушек. Одной из них стала прелестная пастушка из провинции, второй — юная актриса, третьей дочь министра Амальгама. Девушки считались первыми красавицами в своих кругах. И совет министров не сомневался, что подобная жертва убережет королевство от дальнейших катастроф. Амальгам был раздавлен решением своих коллег, но перечить не смел и лично привел свою единственную дочь на берег моря. Прошел месяц, море было спокойным, и тут город потрясло новое известие. Амальгам объявил, что получил письмо от дочери. Та жива, здорова, живет в прекрасном дворце морского короля вместе с двумя другими девушками и очень довольна своей судьбой. Министра подняли на смех, объявили письмо фальшивкой, а старика – полоумным. Но вскоре семьи актрисы и пастушки также получили послание от своих девочек, которым были приложены шкатулки с драгоценностями, пахнущие морем и обвитые водорослями. Девушки присылали письма регулярно, а однажды пришло послание от океана земному королю – Тот благодарил Дуриану за прекрасных и ласковых жен и обещал не насылать бури на королевство в том случае, если отныне ему будут поставлять четырех невест в год, по одной в начале каждого сезона. И теперь невест он будет выбирать сам и только из благородных. За неделю до оговоренного срока все незамужние девушки из знатных семей должны собираться на берегу моря на рассвете и выстраиваться в ряд вдоль пляжа, в десяти шагах от воды. Та, чьих ног первой коснется приливная волна, станет его избранницей. Надо сказать, столь романтичный обряд не оставил равнодушными большинство девиц. меньшинство же продолжало роптать, сомневаться, есть ли жизнь в океане, и противиться возможной участи. Но после того, как первая избранная таким образом невеста, по словам очевидцев, вовсе не красавица, отправилась на дно, и уже через неделю ее семья предъявила письмо от счастливой новобрачной и сундучок с самоцветами в подарок, отношение к обряду в корме не изменилось. Получив очередное доказательство жизни под водой, знатные барышни загорелись мечтами о сладкой жизни и стали считать за честь пополнить ряды избранных. И не одни они. Летний выбор невесты едва не сорвался из-за того, что простолюдинки устроили акцию протеста на берегу моря. Возмущаясь тем, что океан гнушается их низкого происхождения, те собрались на берегу на рассвете, намереваясь доказать морскому королю, что они не хуже ихних и не поспуская в воде знатных претенденток. Пришлось пригнать полк солдат, чтобы потеснить торговок, белошвеек, птичниц и поварих с берега и освободить место для графинь, маркиз и баронесс. Две птичницы и одна портниха, не желая смириться с поражением, демонстративно утопились в море, официально объявив, что отправляются с визитом во дворец морского короля, чтобы доказать тому, что он не прав, и выхлопотать право простолюдинкам претендовать на морской трон наравне с аристократками. После чего бедные девицы стали с постоянством бросаться в море с обрыва в надежде обрести богатство, счастье и любовь на дне морском. Знатные же продолжали играть по правилам и без. При выборе осенней невесты две благородных дамы даже едва не подрались, утверждая, что именно их ног коснулась первая волна, и дежурному министру, присутствующему там, пришлось устраивать повторное сватовство, разогнав остальных претенденток и оставив на берегу только двух финалисток. Одновременно с первым письмом от счастливой победительницы пришло новое послание королю. Океан велел увеличить количество жен до одной в месяц. Миранда стала восьмой избранницей за этот год. И люди не переставали удивляться неожиданным предпочтениям подводного властелина. С начала этого года во дворец морского короля отправились рибая маркиза Вилма, долговязая и плоская, как доска, графиня Соломея, которую за глаза звали Солуминой, Хорошенькая, пока не открывает рот, графская дочка Ливия, лишившаяся половину передних зубов в результате падения кареты, лопоухая герцогиня Гармелина и мужеподобная усатая баронесса Сусанна, басу которой страшно завидовал местный тенор. Девица объединяла одно. На их замужество родители уже давно поставили крест. Несмотря на то, что за каждое них давали богатые преданные, невесты спросом не пользовались. На них не польселся ни один, даже самый обедневший дворянин. Родители уже отчаялись дождаться внуков, а уж видеть дочь королевы и подводного царства и вовсе не мечтали. Народ не переставал удивляться непредсказуемому выбору океана и делал ставки, кто из общепризнанных уродин станет следующей избранницей. Родственники счастливец заявляли, что океан выбирает себе невесту не по красоте внешней, а по красоте души, ибо в подводном царстве все недостатки лица и тела чудесным образом врачуются и преобразуются в сплошь в достоинство. Однако среди дурнушек попадались и исключения. Маркиза Корделия и Лаванда были настоящими красавицами, но завидными невестами тоже не считались. Одна была строптива, как необъезженный жеребец, другая обладала вздорным нравом, способным вывести из себя даже ангела. Молва и тут нашла логичное объяснение выбору океана. Заскучав среди сплошных добродетельных жен, король решил пощекотать себе нервы и укротить строптивых. Из рассказа его выходило, что единственной, кто не верил в эти сказки, была носатая портниха, похожая на бабу-ягу. Остальные же были убеждены в существовании подводного дворца, любвеобильного правителя и идиллической жизни Гарема. «Интересная картинка складывается», — протянула я, глядя на волны, бьющиеся о берег. Мы стояли у самого обрыва спиной гостям, чтобы не смущать собравшихся странным поведением невесты ведущие разговоры сама с собой. «И как тебе удалось это разузнать? Кто-то по проболтался, а ты подслушал? Так под воздействием вина чего только не наговоришь. Сведения самые точные, сам расспрашивал». «И за тревый рассудок рассказчика поручаюсь», — обиделся Ив. «Сам?» — поразилась я, вдыхая соленый морской воздух. «И какого духа ты изображал на этот раз? Не океана же? Уже ему ли не знать, как выбирается невеста и каковы особые приметы любимых жен?» «Не океана», — признался Ив. «Пришлось представиться странствующим чародеем, живо интересующимся традициями других королевств и предпочитающим скрывать свое лицо невидимыми чарами». И бедняга так просто согласился беседовать с невидимкой и подробно ответил на все твои вопросы, удивилась я. «Не так просто», — смущенно признался рыцарь. Пришлось применить силу и отволочь его в сторонку, а потом пообещать исполнить три его желания. Только после этого тот перестал трястись и согласился сотрудничать. «Определенно, общение со мной обогащает лексикон средневекового рыцаря. Глядишь, к тому моменту, когда мы окажемся в моем времени, он уже отучится употреблять высокопарные обороты и будет свободно общаться с современным русском. «И как?» — вспомнила я про желание. «Исполнил?» — пообещал, что сбудутся через месяц, если в течение этого времени он будет творить только добрые дела и поступать по совести. «Ну, что еще можно взять с благородной рыцей? Хорошо, хоть обет воздержания не додумался на бедолагу наложить. С него бы сталось. Значит, все концы ведут в воду. Нету никакого заговора против неугомонных девиц, нету общего для всех невест недоброжелателя, да и общего между избранницами мало. Разве что все со странностями». Если бы невесту выбирали всенародным голосованием или решением Совета Министров, результаты можно было бы подтасовать, но заставить волны плескаться в нужном направлении — это уже фантастика. Неужели через несколько часов я и прям встречусь с шутником Океаном? Уже у меня к нему найдется немало ехидных вопросов, многословных претензий, красноречивых пожеланий и лаконичных предложений. «Яна», — окрикнул меня Ив, — «я все время пытаюсь тебе сказать. Да, вспомнила я, что...» Вместе с моим подарком к тебе пришла одна способность, о которой ты еще не догадывалась. Ты теперь можешь читать мысли других людей. Я вспомнила портниху, назвавшую меня провидицей, девиц в приемной, отказавшихся от своих слов, пенелопу с Вероника, утверждавших, что ничего не говорили, и все стало на свои места. А я-то думала, что все надо мной издеваются. «Ну, спасибо, что предупредил», — пробормотала я, переваривая новость и каковы инструкции к применению?» а Задачное молчание было мне ответом. «Так как даром-то пользоваться? Мне было достаточно сосредоточиться на человеке. Тебе, возможно, нужно всего лишь пожелать. Но мне не было никакого дела до мыслей и Задавак во дворце и подружек Миранды, — возразила я. Я их все равно слышала. «Может, в тебе дар пробуждается тогда, когда чужие мысли касаются тебя?» — предположил Ив и посоветовал. «В любом случае, быть внимательней». Научись отделять слова от мыслей и не подавать виду, что тебе доступны сокровенные помыслы других людей. Вот здесь не было печали. Тебя, кажется, ищут, — тронул меня за плечо рыцарь-невидимка, и я поспешила вернуться к гостям. Экзекуция под кодовым названием «Брачный пир» продолжалась еще пару часов. За это время запасы яда у девиц отвергнутых океанов в мою пользу значительно иссякли, равно как и советы тетушек меняющих себя экспертами в семейной жизни. Мужчины изрядно накачались вином и были заняты исключительно обсуждением важных философских вопросов бытия. Казалось, собравшиеся забыли. Зачем, собственно, они здесь собрались? В то время как взволнованные новобрачные все чаще поглядывала в сторону обрыва и гадала, когда же наступит час икс. Ив объяснил мне, что по традиции невесту океана препровождали в пылке объятия супруга именно таким воронским способом. Вниз со скалы. И обряд супружества считается состоявшимся. Море здесь глубокое, и в проверял берег высокий. Так что избежать бракосочетания никак не удастся. Будь ты хоть олимпийской чемпионкой по плаванию. Да, я, в общем-то, и не собираюсь в Карибе уже почувствовать себя замужней дамой. Надеюсь, с бракоразводным процессом проволочек не возникнет. к вечеру я вернусь свободной, живой и невредимой. И положу конец варварскому истреблению девиц. Хотя, судя по их поведению, они меня за это по головке не погладят. А то и растерзают на мелкие кусочки за то, что лишила их шанса на сладкую жизнь. Главное, потом вовремя отсюда смыться. «Леди Миранда!» — позвал меня вкрадчивый голос министра Мальгама. Я встрепенула и закрутила головой. «Опаньки!» Оказывается, пока я витала в облаках, гости сгустились вокруг меня плотной толпой и взяли в оцепление, намереваясь проводить в последний путь. «Делать нечего, пора топиться!» «Иф!» — пискнула я, пока выбиралась из-за стола. «Не бойся я с тобой!» — шепнул тот. «Я тебе дам со мной!» — шикнула я, пока альмальгам отвернулся. «Иди на берег и жди меня там, я постараюсь быстро!» Через толпу пробился папаша Миранды, трижды приложил меня к груди, смахнул слезу, попросил писать письма и не забывать отца. Затем ко мне подскочил какой-то мрачный тип бандитской наружности, подхватил золоток и потащил к обрыву, у которого уже были сложены подарки. Гости рванули следом, верища последние напутствия и пожелания. Провожатый остановился у самого края обрыва, и я бросила взгляд назад. Толпа замерла в нескольких шагах позади. Папаша прикладывал платочек глазам. Зеленая зависть и подружки корчили притворные улыбки. Министр Мальгам выступил вперед и завел торжественную речь а в воссоединении двух чистых сердец, благодати, которую принесет в подводное царство новая королева, и милости, которой благодарный король не обделит ее родной край. Пока министр распинался, мой провожатый копался в кармане и чем-то булькал. Я заинтересованно взглянула ему за плечо и отшатнулась от резкого запаха эфира. В ту же секунду злодей, видя, что его коварные намерения рассекретили, не стал медлить и вскинул руку, пытаясь прижать пропитанный эфиром платок к моему лицу и застонал, ибо сильная пятерня невесты обхватило его за запястье. Его пальцы разжались, платок полетел на землю. «Ты что делаешь?» — зарычала я. «Так это...» — замялся лгодей. «Леди Миранда, папенька ваш просил, чтоб не страшно вам было сквозь воду отпускаться, эфиром вас одурманить и без сознания, со скалы бросить, чтобы вы прямиком к жениху в объятия и упали, а очнулись уже в подводном королевстве. Как же он меня любит!» — застонала я. Ужаснувшись в такой перспективе, против эфира магия бессильная, без сознания я обычный человек. Наглотавшись воды, я бы навсегда осталась на дне океана. «Так как же вас не любить?» — смущенно произнес доброжелатель и с надеждой предложил. «Может, все-таки вздохнете, а уплачено ведь уже?» «Нет уж, благодарю, покорно отказалась я. Желаю пережить в сознании все прелести подводного спуска». «Все в порядке?» поинтересовался Амальгам с подозрением, глядя на нас. Вероятно, фонтан его красноречия уже иссяк, и пора было обеспечить народу незабываемое зрелище. «Жду, не дождусь, чтобы увидеть своего ненаглядного мужа!» заверяла я и одернула своего соседа, так и норовившего столкнуть меня с обрывом. «Не помогай мне сама!» Но сперва прощальная речь. Амальгам закатил глаза, а гости заинтересованно уставились на красноречивую невесту. Хочу поблагодарить всех, кто пришел разделить со мной радостные минуты свадебной церемонии, кто тщательно отбирал и отрывал от сердца драгоценные дары. Мы с Акиашей и этого не забудем. Мои милые подруженьки, надеюсь, вы скоро ко мне присоединитесь. Папаня, спасибо за нижнейшую заботу, я ее оценила. Министр, благодарю за прекрасную речь. Передать привет дочурке, как там ее? Кстати, Даниэла, процедил старик. Обязательно разыщу, заверяла я, делая шаг назад. Не провожайте меня, не надо. И с криком «Океаша, лови!» я бросилась в море. После жаркого воздуха вода показалась обжигающе холодной. Она скрутила меня и потащила вниз. Я отчаянно замолотила руками, глядя наверх, туда, где у обрыва столпились люди, с интересом поглядывая вниз, там, где стоял невидимый рыцарь и, готова поспорить, в бессилии кусал губы, виня себя в том, что не может помочь.